Заметив, что за ними следят, загадочные личности исчезли или спрятались понадежнее, потому что Изабелла больше не видела и не слышала ничего. Устав караулить и решив, что она поддалась ночным кошмарам, молодая актриса бесшумно закрыла окно, заперла дверь на задвижку, поставила свечу возле своей кровати и легла, продолжая испытывать смутный страх, как не старалась она убедить себя доводами разума. В самом деле, чего ей боятся во многолюдной гостинице рядом с друзьями, когда дверь ее комнаты закрыта на задвижку и замкнута на тройной замок? Какое отношение имели к ней призраки, мелькнувшие у стены? Это были, конечно, воришки, поджидавшие добычу и потревоженные светом из ее окна. Несмотря на столь здравые рассуждения, она никак не могла успокоиться. Если бы не опасение, что ее высмеют, она бы встала и пошла ночевать кому-либо из товарок. Но Зербина была не одна, Серафина ее недолюбливала, а Дуэнья внушала ей инстинктивную годливость. И так она осталась у себя во власти неизъяснимых страхов. От малейшего скрипа мебели, еле слышного потрескивания оплывшей свечи, с которой не сняли нагара, она вздрагивала и глубже зарывалась под одеяло, из боязни увидеть в темном углу какое-нибудь жуткое чудовище. Потом, осмотрев комнату и не увидев ничего подозрительного или сверхъестественного, она понемногу овладела собой». В одной из стен под самым потолком было пробито слуховое окошко, по всей вероятности назначенное освещать темный чулан. При тусклом огоньке свечи это окошко на серой стене казалось исполинским зрачком, будто следившим за каждым движением молодой женщины. Изабелла не могла оторвать взгляда от этой темной глубокой дыры, загороженной, впрочем, решеткой из двух брусьев крест-накрест. Значит, с этой стороны бояться было нечего. Вдруг Изабелле почудилось, что там, в темноте, блестят два человеческих глаза. Вскоре через узкое отверстие у пересечения брусьев просунулась всклокоченная черная голова и выглянуло смуглое лицо. Затем последовала худенькая рука, с трудом протиснулись плечи, обдираясь об острое железо и девочка лет 8-10 ухватилась руками за край окна, вытянулась всем своим щуплым тельцем вдоль стены и бесшумно, как падает на землю перышко или снежинка, спрыгнула на пол. Застывшая, окаменевшая от ужаса Изабелла не шевелилась, из чего девочка заключила, что она спит, но, подойдя к постели, чтобы убедиться, крепок ли ее сон, остановилась с выражением величайшего изумления, на смуглом личике. «Дама с ожерельем!» — пролепетала она, дотрагиваясь до буз на своей худенькой коричневой от загара шеи. «Дама с ожерельем!» Изабелла, полумертвая от страха, в свою очередь узнала девочку из харчевни «Голубое солнце» из большой дороги по пути в замок Брюер, где та подвязалась вместе с Агастеном. Она попыталась позвать на помощь, но девочка закрыла ей рот рукой. «Не кричи и не бойся. Чикита сказала, что никогда не перережет тебе горло. Ты ведь подарила ей ожерелье, которое она хотела украсть». «Но что тебе здесь понадобилось на мое горе?» — спросила Изабелла, немного успокоившись при виде этого слабого и немощного существа, которое не могло быть уж очень опасно вдобавок маленькая дикарка питала к ней какую то своеобразную благодарность мне надо отодвинуть засов который ты задвигаешь каждый вечер заявила Чикита невозмутимейшим тоном явно не сомневаясь в законности такого поступка я тонкая и увертливая как ящерица нет такой щели в которую я бы не прошмыгнула а зачем тебе велели отпереть дверь чтобы обворовать меня ну нет с презрением возразила Чикита. «Это нужно, чтобы мужчины вошли в комнату и унесли тебя». «Боже мой, я погибла», — простонала Изабелла, в отчаянии всплеснув руками. «Нет, этого не будет», — поспешила уверить ее Чекита. «Засовы я не отодвину, а взломать дверь они не посмеют. На шум сбегутся люди и схватят их. Не такие они дураки. Но я бы стала кричать, цеплялась бы за стены, и меня бы услышали». «Если в рот засунуть кляп, криков не слышно, а если человека завернуть в плач, он не может пошевельнуться», объяснила Чикита с гордостью художника, который посвящает профана в тайны своего искусства. «Это проще простого. А еще подкупили конюха, чтобы он открыл ворота». «Кто задумал этот гнусный план?» — спросила несчастная актриса, содрогаясь от одной мысли, какая опасность ей грозила. Тот знатный господин, что дал деньги, много-много денег. Вот сколько, полной пригоршни, — ответила Чикита, и глаза ее загорелись свирепым и алчным блеском. «Все равно, ты подарила мне жемчуг, и я им всем скажу, что ты не спала, что у тебя в комнате был мужчина, и дело не выгорело. Тогда они уйдут. Дай поглядеть на тебя. Ты красивая, я тебя люблю, крепко люблю, почти как Агастена». «Вон он где!» — воскликнула она, заметив на столе найденный в фургоне кинжал. «Это нож, который я потеряла, нож моего отца. Оставь его себе, это добрый клинок. Змеи гремучий, страшно жало, но нет лекарства от кинжала. Посмотри, надо повернуть кольцо вот так, а удар наносить снизу вверх. Так лезвие лучше входит в тело. Носи его всегда за пазухой, а когда злой человек вздумает тебя обидеть, раз...» «И ты вспоришь ему живот!» Свои слова девочка подкрепляла соответствующими жестами. Урок обращения с кинжалом, данный посреди ночи полубезумной дикаркой из-за разбойничьей шайки, вся эта неправдоподобная ситуация произвели на Изабеллу впечатление кошмара, который тщетно пытаешься с себя стряхнуть. «Крепко зажми нож в кулаке и держи его вот так. Никто тебе ничего не сделает. А теперь я ухожу». «Прощай! Помни Чикиту!» Маленькая сообщница Агастена пододвинула стул к стене, взобралась на него, встала на цыпочки, схватилась за перекладину и загнулась, упершись ступнями в стену, и вспрыгнула на край окошка, через которое скрылась, напивая себе под нос нечто вроде песенки в прозе. Чикита сквозь щель прошмыгнет, пропляшет на зубьях решетки, а то и набитой бутылки, и даже ноги не поранит». Попробуй, поймай-ка ее. Изабелла едва дождалась утра, ни на миг не сомкнув глаз, настолько взволновало ее странное происшествие. Но остаток ночи прошел спокойно. Однако же, когда девушка спустилась к завтраку в залу, все актеры были поражены ее бледностью и синевой вокруг глаз. Уступая настойчивым расспросам, она рассказала о ночном приключении. Взбешенный сиганьяк собрался по меньшей мере придать огню и мечу дом герцога Валамбреза, которому, не задумавшись, приписал это подлое покушение. «Мое мнение таково», — начал Блазиус. «Надо срочно свернуть декорации и постараться сгинуть или спастись в океане, который зовется Парижем, ибо дело принимает плохой оборот». Остальные согласились с педантом, И отъезд был назначен на следующий день.